Глава 96. Как только люк подводной лодки был задраен, Томас пожалел о том, что согласился плыть. Внутренний отсек был крохотный, около десяти футов в длину, восьми в ширину и высоту, с выступающим прозрачным акриловым колпаком, который придавал всему судну вид огромного водолазного шлема. В подлодке имелся минимальный набор для выживания включающий нож, сигнальную ракетницу и запас продовольствия. Она была оснащена гидролокатором системой жизнеобеспечения и манипулятором с дистанционным управлением. Корпус выкрашен в ярко-желтый цвет. Как и следовало ожидать, Паркс встретил клаустрофобию Томаса песни «Небо голубое и море зеленое в нашей желтой подводной лодке». А теперь все вместе. Мы живем в желтой подводной лодке. На это не подумал присоединиться к нему. — А ты уверен, что эта консервная банка не утонет? — с спросил он. — Лодка сделана по последнему слову науки и техники, друг мой. Не скрывая своего раздражения, возразил Паркс. — Можно сказать, самый настоящий шедевр, черт побери. Если мы того захотим, она пусть на, на глубину шестисот метров. — Но мы ведь не захотим, правда? — — Такое вряд ли потребуется, — согласился Паркс. — Я очень удивлюсь, если окажется, что эти твари живут глубже двухсот метров. Я просто не представляю, как они могут находиться на поверхности, если погружаются на такую глубину. Слишком большая разница в давлении. Ты готов? Томас не был готов, но все равно кивнул и даже натянуто улыбнулся к уме, который смотрел за ним сквозь толстый стеклянный нос подлодки. Один из матросов нары поднял большой палец. Суденушка вздрогнула и медленно ползло вверх, поднимаемый грузовой стрелой. Найт бессильно съежился, чувствуя, как подлодка качается на талих, но ничего не сказал. Двое акванавтов сидели рядом, окруженные прозрачным акриловым колпаком носового отсека. Обзор был великолепный. Корпус подлодки заслонял вид только назад и вниз. Томас почувствовал себя беззащитным и обнаженным. Крохотная субмарина пробила поверхность воды и погрузилась в переливающиеся голубоватые глубины. Стиснув подлокотники кресла, Найт смотрел на снующих вокруг рыбешек. Прошла целая минута, прежде чем он сообразил, что затаил дыхание. Тянув в воздух, Томас увидел, что Паркс отсоединил тали, и лодка, вдруг став невесомой, закачалась на волнах. Нара бросила якорь в тысячи ярдов от скалистого берега. Сам остров окружали идиллические песчаные пляжи, но тут и там торчали острые зубцы черных вулканических пород, уходящие далеко в море. Подводить судно ближе к берегу было равносильно самоубийству. Поэтому для обследования скалистых образований под водой в поисках пещер, где, согласно предположению Паркса, устраивали свои логово рыбоногие, оставшуюся часть пути предстояло преодолеть на подводной лодке с неспешной скоростью два узла. Субмарина также ушла на глубину, и за стеклом кабины стало темнее. Паркс включил наружное освещение, состоящее из двух ярких галогенных прожекторов, закрепленных на прямоугольной раме и направленных вперед. Пока что от них не было особого толка, но когда подлодка погрузится глубже, они станут незаменимыми. Паркс щелкнул тумблером, а потом громко и отчетливо произнес. — Нара, как слышите? — Говорит Нара, — ответил по-английски с сильным акцентом моряк-японец. — У вас все в порядке? — У нас клево по полной, — сказал Паркс. Последовала небольшая пауза, которая потребовалась для того, чтобы тот из американцев перевел эти загадочные слова. Затем снова послышался голос моряка с нары. — Очень хорошо. У нас здесь тоже все э, клево по полной. — Так же просто чума! — радостно произнес Паркс. — Гидролокатор видит впереди крутой склон. Уменьшаю скорость вдвое, продолжаю погружаться, начинаю поиски. Томас неуютно заерзал. — Смотри по сторонам, остерегайся гигантского осьминога, — сказал Паркс. — А здесь водятся гигантские осьминоги. — Не будь наивным, — усмехнулся Паркс. — Кстати, множественное число будет осьминоги. Тебя что, в школе ничему не учили? Или тот же день был посвящен тому, как Господь Бог створил всех рыбок? — Я совершенно уверен в том, что получал предупреждение... Ни за что на свете не спускаться под воду в пластиковой бутылке вдвоем с типом, который пытается меня убить. — Или пытался, — сказал Томас. — До сих пор имеешь на меня зуб, — удивился Паркс. — А я думал, что мы с два корешка. — Что там с глубиной? — Пятьдесят метров. — Продолжают увеличиваться. — Хорошо, — заметил Паркс. — По моим прикидкам, мы по-прежнему где-то в пятистах ярдах от скалы. — Вдоль берега тянется коралловый риф, если бы регены не грохнули его динамитом, чтобы добраться до тонца и макрели. Но здесь скала уходит вниз до самого песка. Не удивляйся, если кабина начнет как-то странно поскрипывать. Она прочная, выдержит. Снова заерзав, Томас уставился на меняющуюся темноту за стекло. Он ожидал увидеть стайки пестрых, любопытных рыб, снующих вокруг, может быть, даже проплывающих мимо акул, Но здесь не было ничего. Ни водорослей, ни кораллов, ни рыб, лишь рассеянный голубоватый свет. А вдруг здесь все-таки ничего нет? Это ошибался, и вся эта затея оказалась пустой. Сбрасываю скорость еще больше, — сказал Паркс. — Мы подходим совсем близко. Я не хочу никого спугнуть. Или врезаться прямо в скалу, — добавил Томас. — Это тоже. Паркс проверил поток извергающих с зеленых линий на экране гидролокатора. Скоро мы должны оказаться в зоне видимости, гляди в оба. Несколько минут они сидели в полной тишине. Безмолвие морских глубин нарушалось лишь тихим жужжанием пяти гидравлических двигателей под лодки. На это становилось не по себе. Ты уверен, что гидролокатор работает? не выдержав, спросил он. Остановил Паркс. Ты смотри. я просто хотел. — Сказать, — начал было Томас, — подожди, взгляни сюда. Бесконечная голубая пустота впереди, освещенная прожекторами, сгустилась, и собрела очертания. — Вот оно, — сказал Паркс, полностью отключив двигатели. Какое-то время субмарина скользила вперед по инерции, замедляясь, продолжая погружаться. Газ, а разглядели песчаное дно и основание скалы. Подняв взгляд, Томус увидел черную породу, сплошной стеной уходящую вверх за пределы света прожекторов. Что теперь спросил он? — Подойдем как можно ближе и будем смотреть, — сказал Паркс.